Глава 13. Смертные слуги Скверны. Дуэль с князем не состоялась. Как я и предполагал, император поставил на своего человека защиту, и мое воздействие сработало лишь отчасти. Но и этого хватило, чтобы понять. Сотрудник ИСБ действует не от имени императора, а от группы одаренных, которым крайне не понравилось, что какой-то выскочка занял место герцога аварина По сути, меня только что попытались прогнуть. И просчитались. Подчинить князя я не смог, однако узнать у него две фамилии, представители которых жаждали мне навредить, оказалось мне под силом. Таково же было мое удивление, когда я, указав место сотруднику ИСБ, вышел вместе с ним из особняка. За оградой столпилось несколько тысяч людей, оцепивших резиденцию бывшего герцога, и все они скандировали одно слово «Спаси-бо! Спаси-бо! спаси, -бо! спаси, -бо! спаси -бо! «Виктор Григорьевич», — князь Кубинский указал на местных жителей, «даже ради вот этого можно было бы и поспешить к столице герцогства. Смотрите, как эти люди радуются вашему прибытию». «За что они благодарят?» — поинтересовался я, по-прежнему не понимая, что происходит. Лишь периодически перед глазами вспыхивало оповещение от предтеч о пополнении энергоядра частицами духа, а это означало, что благодарность местных искренняя. «Есть за что» ответил Геннадий Владимирович. «Например, за отмену теневого налогообложения, на доходы от которого предатель Овалин формировал свой флот. Кстати, вы, Виктор Григорьевич, совершаете большую ошибку, игнорируя верфи, которые отныне являются вашей собственностью, как и прочие активы рода Овалиных. Это же миллиарды кредитов!» «Надо бы пообщаться с населением», принял я решение. «А вот это можно, только не забывайте, что среди местных могут быть верные слуги прежнего хозяина», посоветовал князь. «Само собой», — ответил я. «На самом деле я уже давно, выходя в люди, носил на себе незримый божественный доспех и дополнительно активирую защитную способность стихии дух от шестого уровня кокон прочности. Так как это была индивидуальная защита, ее время действия равнялось 8 часам, чего хватало с лихвой для любого мероприятия». Поэтому и решил, что можно пообщаться сейчас, несколько минут, а затем отправиться на переподчинение гнезда. И лишь когда закончу главное дело, нужно устроить массовое мероприятие. В целом, мой визит неожиданный, так что любые провокации со стороны верных овалинских слуг будут единичными, что сейчас, что позже. «Виктор Григорьевич, если собираетесь говорить с собравшимся народом, пройдемте вон туда», — предложил князь, указывая рукой на небольшое строение с плоской крышей. Оттуда будет удобнее. «Благодарю за совет, но я лучше выйду к людям за ограду», ответил я и направился к воротам, которые передо мной распахнула охрана. Народ при этом ожидаемо расступился, причем слишком резво, даже как-то боязливо. «Жители Авалана», громко произнес я, очутившись на небольшой площади, прилегающей к резиденции. При этом использовал все доступные мне божественные способности, которые могут воздействовать на смертных. Я ваш новый Сюзерен, и отныне ваша жизнь изменится. Не обещаю, что будет легко, но гарантирую, что мои наместники, с которыми вы вскоре познакомитесь, будут справедливыми и честными. Никаких теневых поборов, все честно и открыто. Те же, кто сейчас исполняет обязанности исполнительной власти, будьте благоразумны, прислушайтесь к моим словам. А теперь я отвечу на два ваших вопроса. Столица, ваша светлость! Тут же выкрикнули сразу несколько присутствующих. «Столица герцогства по-прежнему останется здесь?» Это зависит от многих факторов, но, скорее всего, Авалан сменит свой статус. Поднялся недовольный гул, который я тут же бесцеремонно прервал, подняв руку и применив способность подавляющую волю. Собравшийся народ притих и, похоже, сильно испугался, потому как люди начали пятиться. Что ж, смертным, как и любому другому существу, нельзя показывать свою слабость. «Второй вопрос!» — выкрикнул я, осматривая толпу. Почти никто не поднимал глаз от бетонной поверхности площади, боясь привлечь к себе внимание. «Ну же! Или вы сюда молчать пришли?» «А правда, что вы, ваша светлость, лично сразили герцога Авалина на дуэли?» Наконец прозвучал вопрос, исходящий от женщины средних лет. Она одна из немногих не опустила взгляд в пол. «То, что сразил, правда». «Только не на дуэли. Авалин напал на меня, словно пират, притащив с собой двух друзей, и под конец пытался сбежать. Неудачно!» Я еще раз обвел взглядом собравшихся. Почти у всех вид, словно они испытывают вину. Что ж, так и должно быть. «Жители Авалана, через несколько часов я обращусь ко всему населению планеты и третьего рукава Империи. А теперь можете расходиться» и, повернувшись спиной к толпе, я двинулся на территорию резиденции прямиком к взлетной площадке. Приблизившись к князю, спросил, «Геннадий Владимирович, вы же еще надолго хотите задержаться на планете, так? Мне понадобится ваша помощь». Гнездо рода оваленных Оно очень сильно походило на гнездо Воскобойниковых. Настолько, словно защитное сооружение разрабатывал один архитектор. Правда, здесь было видно, что строительство не завершено и вообще давно заброшено, что ж оно и понятно. Бывший хозяин сменил свои приоритеты. А еще вокруг не было ни одного живого существа на десяток километров, и я прекрасно понимал, в чем причина. От гнезда несло альфа-скверный. Все же успел герцог испоганить объект предтечь. Что ж, значит, придется поработать. Добраться от первых врат до непосредственного входа оказалось непросто. Увы, но все коды доступа от многоуровневой системы защиты Герцог Ковалин и его близкие родственники унесли с собой. Благо, у меня имелись ощущения четкого направления на вход и отличная способность, пустотные зеркала, с помощью которых можно преодолеть любую преграду, так что добраться удалось без проблем. В этот раз я уже знал, как очистить гнездо, благодаря предыдущему опыту, однако столкнулся с непредвиденной проблемой. В этот раз меня встретило сразу два духа. Все произошло как обычно. Едва я вошел внутрь объекта, как все завертелось, и меня переместило на астральный план бытия. И здесь сразу же подвергся атаке с двух сторон. Божественная сфера не выдержала двойного удара и лопнула, а следом мне в спину врезалось что-то тяжелое, швырнув вперед прямо под очередной удар противника, замахнувшегося копьем. Божественный доспех выдержал все удары, все же я снабдил его аж шестьюдесятью тысячами праны, а это уровень хорошо развитого бессмертного, духом не под силу пробить столь мощную защиту. Однако своего враг добился, пусть и на время заставив уйти в глухую оборону. Новая божественная сфера приняла на себя еще один удар, а затем уже настала моя очередь атаковать. Секира свистнула раскаленным лезвием, оставляя за собой смазанный в пространстве пламенный шлейф, и врубилась серо-рыжий доспех врага, увязая в астральной плоти. Плохо, но ожидаемо. А теперь держи, падаль праймов. Сквозь рукояти стали оружия, в тело духа проскользнула золотая искорка. И только после этого я ударом ноги отшвырнул зараженного духа прямиком во второго, наседающего с правого фланга. Вспышка, и тело раненого врага испарилось бесследно, а я уже призвал в этот момент всепоглощающее пламя, которое огненным озерцом вспыхнуло под ногами последнего противника. Рев полной боли огласил астрал, и второй дух, а точнее уже великий слуга Прайма в защитные мгновения растворился, поглощенный пламенем. Готово. Осталось применить первородное пламя звезды, и можно уже заканчивать. Правда, я не собирался спешить. Меня сейчас интересовала великая пустота а если точнее, ее обитатели. Нет, не пустотные пожиратели, а те самые кристаллы и вертинообразные корабли, снующие между ними. Я хотел понять, все ли местные жители состоят на службе у альфа-праймов, или враг, как обычно, сумел захватить часть кораблей и использует их в своих целях. В этот раз пустота воспринялась несколько иначе. Да, холод все так же пробрал меня до самой души, но я ожидал его, успел сосредоточиться. И когда вновь осознал себя, сидящим в центре огромной прозрачной сферы, тут же начал действовать. Первым делом активировал способность «Тень преисподней седьмого уровня». Таким образом, я рассчитывал избавиться от внимания пустотных пожирателей, и у меня получилось. Прямо в этот момент вблизи пронесся один из веретенообразных кораблей, а за ним сразу два пустотных пожирателя. Ни один не обратил на сферу внимания. Что ж, значит, можно совершить призыв. Нет, не Варду или валатора Вместо них я использовал способность «Астральный призыв». И секунды позже услышал голос призванного Великого Духа. «Что прикажешь, хозяин?» «Посети вон тот огромный кристаллоид. Только осторожно, не попадись. Если почувствуешь от объекта что-то скверное, мерзкое, сразу сообщи мне». «Ты имел в виду Альфа-скверну?» «Да». «Выполняю». Потянулись секунды ожидания, которые я не тратил даром, а наблюдал за происходящим. И не зря. Те два пожирателя, что гнались за кораблем, увлеклись и оказались слишком близко к одному из кристаллоидов. Вспышка, и одну пустотную тварь буквально разорвала на части, вторая, мигом потеряв интерес, рванула прочь. Едва живое гигантское существо удалилось, как из кристаллоида выскользнули объекты, в которых я вскоре распознал обычные малые космические корабли — точно такие же, что иногда бывают в составе альфа-прорывов. Неужели это пустота и есть те самые каверны, в которых обитают альфа-праймы? Не похоже что-то. В кавернах вообще ничего не должно быть, а здесь жизнь весьма разнообразна и обильна. Именно в момент, когда я размышлял, со мной и связался призванный дух, сообщив мне. альфа скверно но мало. Всего два зараженных. Такую сразу даже я могу уничтожить». «Не делай этого. Лучше посети еще один кристаллоид». Новая информация окончательно запутала мои мысли. Требовалось системное расследование с привлечением больших сил, поэтому я сделал еще один призыв и отправил второго великого духа в противоположную от сферы сторону. И вновь стал ждать. Как назло, в окружающем пространстве не летали корабли, и пожиратели куда-то подевались, даже те, которых я наблюдал совсем недавно. Что ж, посмотрим, что мне сообщат призванные элементали. Первый дух ответил через полминуты, и рассказанное им хоть немного прояснило, что здесь происходит. Вижу двух слуг скверны. В часть проходов перекрыта. Действует какая-то энергетическая преграда, сдерживающая этих слуг. Также вижу, что смертные разделились на две враждующие группы одна смердит скверной. Все слуги увидели меня, придется уничтожить их. «Паразиты», — само собой вырвалось у меня. «Они все паразиты. Сами ничего не способны воспроизвести, только захватить. Единственное их преимущество — это возможность путешествовать между планами бытия. Как они это делают, неизвестно, но, сдается мне, это какая-то способность вроде изученных недавно мной порталов. Мир людей, преисподняя пустота — эти твари всюду. Альфа-праймов нужно уничтожить полностью». Всех до единого, стереть само воспоминание о мерзости. «Здесь сразу несколько сильных слух скверны. Я не справлюсь. Кристаллоид полностью захвачен мерзостью». Безна. Похоже, один из призванных духов сейчас погибнет. Кстати, второго я тоже не чувствую. Все, пора возвращаться. И так, собрал информации больше, чем ожидал». Вернувшись, я тут же обновил гнездо, снабдив его лишь одной стихией — тьмой. И сразу покинул объект, ведь у меня вскоре должна была произойти встреча с населением планеты. Очутившись снаружи, за пределами защитного сооружения, встретил старшую жрицу. Мария, увидев меня, помахала рукой и постучала пальцем по виску, давая понять, что в гнезде вновь произошел временной парадокс. Как выяснилось позже, там, в пустоте, я находился менее 10 минут, а тут, в физическом плане бытия, прошло аж три часа. Хорошо, что не больше, иначе бы местные посчитали нового герцога лжецом, а так вполне успеваю. Главное, что Мария с Гор-Анаком успели все подготовить к моему выступлению. Сами бы не управились, но князь сдержал слово и задействовал весь ресурс ИСБ, благодаря чему меня через два часа ждала огромная сцена. Предстояла самая приятная работа — взаимодействие с будущей паствой. И самое главное — выбрать для гнезда нового главу рода. Впрочем, Кор-Апат идеально подойдет для такой должности. Он самый гибкомыслящий из всего народа Криенаа, так что его и поставлю сюда кем-то вроде наместника. Станет бароном, а чуть позже обращусь к императору, он поднимет статус родовича до графа. Решено. Мария, что скажешь, Кор-Апат справится с должностью у главы рода? Обратился я к герцогине Огневой, расположившейся в пилотском кресле катера. Везде своих аборигенов хочешь поставить, улыбнулась девушка. В одиночку не справится. Ему для начала потребуется помощник. Думаю, твоя мать идеально подойдет на эту роль. Месяц поживет тут, вместе с Анастасией, поверь, повереннее с радостью согласятся перебраться с искренно Авалан. А твоя сестра, так и вовсе может остаться здесь навсегда. Видно же, что мелко и неуютно на родной планете. Что скажешь на мое предложение? А ну-ка, разворачивай катер. Вместо ответа приказал я, так как внезапно почувствовал угрозу, исходящую сзади. «Максимальное ускорение! Возвращаемся к гнезду!» «Что-то случилось?» — уточнила Мария, при этом в точности выполнив мой приказ. «Вот за это я ее и ценю больше других». «Что-то или кто-то приближается к гнезду с нехорошими намерениями. А я не люблю, когда мне или моей собственности угрожают. Извяжись с гор Анаком, пусть попробует выяснить, что происходит возле гнезда и в окрестностях». «Хорошо, что мы не успели сильно удалиться от объекта предтечь, потому как еще каких-то несколько минут, и я бы не почувствовал угрозы». Поспешил противник, сильно поспешил, и тем самым дал мне шанс прибыть на место до того, как завершится обряд. «Знаешь, тревога такая же, как в тот раз на Яшме, перед вторым альфа-взрывом», поделился я своими ощущениями с Марией, когда катер уже заходил на посадку. «Так что дальше пойду один». Не уверен, что ты выдержишь удар скверный без последствий. Да и мне будет проще. Не придется отвлекаться на твою защиту. Все настолько серьезно? Да. Не знаю, что задумали неизвестные, но точно что-то мне незнакомое, ответил я, и прервался, так как катер в этот момент приземлялся прямо перед входом в защитное сооружение. Кстати, с запертыми воротами, которые еще несколько минут назад были распахнуты настежь. Я успел. За секунды, но успел, переместившись ко входу в гнездо с помощью пустотных зеркал. Развитая до предела, эта способность позволяла перемещаться на расстояние в тысячу метров. Мне на преодоление всей защитной системы понадобилась секунда, противник же. Даже с кодами доступа на руках потратил на преодоление лабиринта несколько минут. И когда он, а точнее они, вошли в небольшое помещение, расположенное перед входом на объект предтечь, их ждал сюрприз. Правда, они не сразу узнали об этом, так как я укрылся за демонической способностью. Незваных гостей было четверо. Двое в бронескафандрах А-класса буквально держали на плечах третьего, огромного, невероятно жирного человека, не имеющего защиты. Этот обрюсший, не неспособный передвигаться самостоятельно смертный, был весь покрыт страшными язвами и гнойниками. Но не это привлекло мое внимание, а то сколько в этом прокаженном скверны. Он был буквально переполнен мерзостью, которая явно собиралась вырваться наружу, захлестнуть окружающий мир. Четвертым был одаренный, причем не из слабых. Я почувствовал его энергоядро, переполненное частицами духа. Тысячи четыре, не меньше. И зачем вся эта компания пожаловала сюда? Ведь только один может проникнуть внутрь. «Отпустите носителя, дальше я сам», — произнес одаренный, — и мне стало ясно, что задумали эти смертные. Затащить зараженного внутрь, в гнездо. Но зачем? Какой в этом смысл? Осквернение объекта притечь? Или они хотят устроить здесь альфа-взрыв? Впрочем, что я рассуждаю, когда можно спросить? Например, вот у этого одаренного. Только поставлю на вход в гнездо максимально доступную защиту и заключу в божественный кокон носителя скверны. «Надеюсь, он не собирается взрываться прямо сейчас?» «А нет, собирается. Вон как резко побагровела его кожа». Безна, Ну почему я не могу все это контролировать?» «Ладно, будем действовать так, как подсказывает моя интуиция бессмертного».